А ну-ка, для примера, что бы вы стали делать, если бы поступили ко мне на службу? Я бы завел точный учет всем вашим расходам, мистер Бофин, Писал бы письма по вашим указаниям. Вел бы все деловые переговоры с людьми, которые на вас работают. Мистер Роксмит с легкой улыбкой взглянул на стол с россыпью бумаг, с которыми Бофин безуспешно сражался до его прихода. я привел бы в порядок ваши бумаги. Мистер Бофин потер запачканное чернилами ухо и взглянул на жену. И держал бы все бумаги в таком порядке, чтобы в них всегда можно было разобраться. На каждой было бы написано, что в ней содержится. Мистер Боффин скомкал в руке измаранный в чернилах листок со своими записями. Вот что я вам скажу. Если вы возьметесь вот за эти бумаги, Вот за эти. И разберетесь, что тут по-вашему можно сделать. Мне будет лучше видно, как с вами поступить. Положив шляпу и перчатки, Роксмит спокойно сел к столу и собрал бумаги в ровную стопку. Просматривая их одну за другой, он складывал каждую пополам, помечал сверху и перекладывал во вторую стопку. А когда все бумаги перекочевали из первой стопки во вторую, достал из кармана веревочку и перевязал все бумаги щегольским узлом, проявив большой навык и ловкость в этом деле. Хорошо! Очень хорошо! А да теперь скажите нам, о чем там идет речь? Будьте так любезны! Здесь все, что касается вашего нового дома. Вот счета. Смета от обойщика, смета на мебель, счет от конского барышника, счет за упряжь, счет от золотых дел мастера. Вот на этом листочке я написал общий итог. Потом пошли письма. Соглашение с мистером Боффином от такого-то числа, о том-то и том-то. Несогласие на просьбу мистера Бофина от такого-то числа насчет того-то и того-то. Письмо относительно проекта мистера Бофина полученного такого-то числа и о том-то. Все очень кратко и последовательно. Образцовый порядок! И как это вы управляетесь чернилами? Просто не понимаю. На вас, ну-ка, ни пятнышка нет.